Глава пятая Сёстры погодки Винсон, Дейна и Далия оказались из потомственных провинциальных зазнаек. Как я поняла из сцеживаемых через слово фразочек, «А наш батюшка Фьервинсон не то, что у нас в бейсминском округе. Девицы раздувались от важности. они кичились, что в их жилах течет полублагородная кровь. До неразбавленных аристократических дев увы не дотягивали ни манерами, ни воспитанием, ни внешностью, которая у них казалось была одна на двоих. обе соседки были не натурально выбелены, словно специально травили организм уксусом, а кожу — мерцающей пудрой, с явно сведенными со скул веснушками, рыжими прямыми волосами и лицами, чем-то напоминающими лошадиные. Вот только у дейны были золотисто-карие глаза, а у Далии — серые. У старшей — щербатые зубы, у младшей — ровный прикус и родинка на щеке. Меня при появлении облили тонны презрения — раскритиковав внешний вид сенной девки. «Ну, подумаешь, платье мятое и слегка порванное, а волосы стоят дыбом. Может, это мой парадный костюм?» Девицы, ничуть не стесняясь, выразительно фыркали и обсуждали меня между собой, словно я была невидимкой. Происходило это в духе. «Дейна, согласись, что в нашем округе не случалось такого, чтобы благородному обществу навязывали голодранку из трущоб». Соглашусь, далее. Пшик-пшик, в воздух демонстративно распылили новомодный в этом сезоне парфюм аромат сладких грехов. Ну-ну, а я всего-то одну фразу произнесла. Я ваша соседка. И эти две запудренные моли вцепились в меня, как в грязный шерстяной носок. Я заправляла кровать, прикидывая, успею ли до закрытия ворот академии выбраться в город и купить себе хотя бы смену белья. Морозильный сундук, что стоял в комнате, меж тем издал характерный звук. У него закончилось заклинание. Ларь таким нехитрым способом сообщал хозяйкам, что пора бы его обновить. И вот тут началось интересное. Обе девицы скривились, словно им в нос ударил запах тухлых яиц. «Опять Мейнсу платить!» – морщила нос старшая Винсон. «Я к нему не пойду, твоя очередь!» «Ну, Дэйна, я к нему не хочу, он ко мне пристает». «Было бы к чему приставать». «Он над тобой потешается», — усмехнулась я про себя. Урила Мейнса знала вся Академия. Талантливый маг, у которого вот-вот должна была пройти инициация, обещал стать после нее девятиуровневым, а может и целой десяткой. Этот тощий, как щепка, высокий брюнет с волосами спускающимися до плеч, обладал живым лукавым взглядом, имел острый пронырливый нос и характер, от которого выли все магистры академии. Способность Мейнса изысканно глумиться, провоцировать и хамить так, что культурно ответить было невозможно, а некультурно – кулаком в глаз, запрещал устав магистерии, стала притчей во языцах. Его симпатичное утонченное лицо не портило даже небольшой шрам от алхимического ожога у левого виска. В общем, моя черная душа была отурила в тихом восторге. Циник, язва с выдающимся умом и сообразительностью. Этот выходец из квартала «Лебеда» сумел завоевать в Академии свое место. И было бы оно одним из лучших и уважаемых. Да у парня не имелось богатых родителей, готовых отстегнуть за чада сотню золотых. У него их вообще не было. Про отца не знаю». А вот мать отправилась за грань, когда Урилу исполнилось пятнадцать. Он часто подрабатывал то в городе, то среди таких вот неумех адептов, как сестрицы Винсон, которые не могли толком пользоваться собственной искрой дара, зато могли заплатить звонкой монетой. Но при этом Урил каждый раз будто делал одолжение богатым зазнайкам, чем неимоверно их бессилл. Вот и сейчас обе сестрички играли в гляделки друг с другом и не горели желанием встречаться с чернявой язвой с шестого курса. Я изображала табуретку и не вмешивалась в молчаливый диалог выразительных вздохов и косящих на дверь глаз. Хотя руки чесались утянуть из морозильного сундука остатки магии, а потом сменить заклинание замораживания на «жар печи». «Пусть в нем протухнет все!» «Даже то, что теоретически протухнуть не может!» Останавливала лишь мысль. «Мне самой потом этот ларь пригодится для эликсиров и декоктов». И все же посмотреть на вытянувшиеся рожи двух рыжих кобыл очень хотелось. Я молча подошла к сундуку и положила руку на его крышку. Из-под моих пальцев побежали искры льдистого света. «Главное — не переборщить, а то выйдет, как с толстяком Ронни». Эта мысль долбила меня упорным дятлом все то время, пока я питала силой заклинания морозного дыхания. Все же немного перестаралась, ларь и снаружи покрылся инеем. Зато сестрички замолкли и теперь таращились на меня во все глаза. Пришлось пояснить. «Блэкводы никогда не платят магам. Это маги платят нам. Силой, временем и нервами, пытаясь отловить нас из воротливых черных ведьм». Закончила свою фразу уже мысленно. Но рыжие впечатлились и от первой части моего высказывания. «Ты, то есть вы, Лариса, из тех самых Блэквудов? Ваш дядя читает курсы «Пространственная магия» и «Векторные плетения»?» Младшая сестричка оказалась посообразительнее. Старшая все еще презрительно косилась на меня. «Та самая. Я была отомщена». Лица сестер Винсон менялись на глазах. А дальше... Я убедилась, что здоровое безразличие всегда лучше больного энтузиазма. Последнего в двух рыжих обнаружилось с избытком. Так усердно они начали добиваться моего расположения. Тут же были предложены и чай с конфетами, и лучшие полки в шкафу. Хотя до этого он был равномерно забит нарядами сестриц. И экскурсия по общежитию, чтобы показать, что здесь и где. Я мило улыбнулась и отказалась. Нужно было успеть купить замену тем вещам, коих я утром лишилась по вине гарда. До центра добралась к шестому удару колокола. В это время в провинции приличные лавочники уже закрывали свои магазинчики и шли домой, к женам и детям. Здесь же, в столице, вечер был самым бойким временем, когда пёстрая многоликая толпа текла по улицам. Небо ещё не вызвездило, солнце уже собиралось за горизонт, а я намылилась первым делом к модисткам. Шляпы мне были без надобности, а вот пара-тройка чулок и прочее необходимое каждой приличной девушке исподнее подния требовалось. Потом по плану значилась лавка магическая, где можно было купить всё и даже больше студенту академии, из-под которых самый ужасный почерк выходил аккуратными и разборчивыми рунами, Чернила, что не оставляют клякс. Накопители, карманные телепортационные камни для отправки коротких записок. Учебная форма, которая не мнётся и не рвётся. Я замахнулась на последнюю. Уж больно моё нынешнее обычное платье было потрёпанным и местами рваным. А ведь я шила его у портнихи всего месяц назад. Правда, обошлось мне оно в три дюжины медик. А форма из магической лавки стоила целый золотой но с требованного сгарда мне вполне хватит на один неубиваемый комплект одежды. Для магичек было длинное платье насыщенного синего цвета, оно предназначалось для лекций в аудиториях, штаны и рубаха — для полигона, фартук с рукавниками для алхимических опытов. Была еще парадная мантия за отдельную сумму, но я посчитала плату за нее лишней тратой. Под конец все же разорилась на перо и чернила. Посмотрела еще и на камушек, вспомнила, сколько у Вивьен друзей, потом сколько осталось денег и поняла, что хорошие обеды и завтраки в столовой принесут мне больше удовольствия, чем переписка с сомнительными местными друзьями Лариссы Блэквуд. Когда со свертком покупок я вышла из лавки, уже стемнело. Стоило поторопиться в академию, пока ворота не закрыли. Я уже стояла на посадочной площадке, ожидая лодку, когда спиной почувствовала, темные рядом. Причем не абы какие простые. Это был мой личный темный палач. Я замерла, боясь обернуться. Постаралась нарочито не горбиться, но и не держать спину излишне прямо. Меж лопаток скользнула капля холодного пота, в горле враз пересохла, сглотнула, силясь сделать обычный, нерванный вдох. Сказала почти беззвучно, убеждая саму себя – «Я простая горожанка, таких сотни вокруг, мне нет дела до темных, что пришли по душу одной черной ведьмы». Головы так и не повернула хватило отражения в одной из витрин. Высокий, статный, хищный темный процеживал толпу, искал, звал и не находил. Причалила лодка, и я поспешно нырнула в нее». Только когда кормчий взял курс на академию и столичные улицы затерялись в вечерней дымке, я смогла выдохнуть. Интересно, почему у меня получилось проигнорировать зов, который звучал так близко? Смогла услышать, но не пойти за ним, как крысы за дудочкой. Может, от того, что сейчас во мне особенно сильна светлая магия и до темной моей сути палач просто не дозвался? Хотелось бы в это верить. Я с теплотой подумала о лазурной мете, Дракоша, словно учуев что мысли о нем, проснулся и защекотал хвостиком мое плечо хулиганя. «Я улыбнулась, а потом... Никогда со мною не было такого резкого и острого приступа голода, до головокружения, до звона в ушах. Что там говорил гард питании? Побольше есть? Потому как меня всегда будет преследовать легкое чувство голода? Да я сдохну от такой легкости!» И ведь все было нормально, пока не проснулся Лазурный. Дотерпеть бы до Академии, а там... Вспомнились конфеты сестричек, от которых я столь опрометчиво отказалась. При мысли о съестном живот скрутило. В магистерию я все же опоздала. Привратник уже запирал дверь, через которую можно было выйти с посадочной площадки на лестницу и спуститься вниз. Еще пара мгновений, и Академию накроет чародейский охранный купол так, что и подлететь к ней не будет никакой возможности господин эльтре пустите пожалуйста протянула я с трудом вспомнив имя вечно ворчливого старика с которым часто здоровалась поутру он сощурил подс слеповатые глаза словно в первый раз меня видел припозднилась ты залетная невезлорадство протянул он я уже все закрыл приказ ректора «После девятого удара колокола никого не впускать и не выпускать!» С этими словами он защелкнул засов, и за дверью раздались его шаркающие шаги. С той стороны едва слышно донеслось. «Приду утром, отопру, вот и спустится, а покуда пусть померзнет на стылом ветру!» В туре его словам над моей головой вспыхнул купол, Он был так близко, что привстань я на цыпочке и могла бы дотронуться до его вершины. Это и не мудрено. Я находилась на самой высокой точке Академии. Да что там Академии? Всей столице. Мне бы любоваться корпусами и полигонами магистерии, вечерними огнями и звездами над головой. Но я хотела банального и приземленного. Еды. Начало холодать. Осенняя ночь еще не опустила до конца свое покрывало, и виднелся кровавый подбой заката. Но, судя по всему, скоро холодный ветер начнет кусать меня за плечи. Я поежилась, вспомнила сотню проклятий и пожалела, что не могу воплотить ни одного. А то старик Эльтре дал бы дуба еще на лестнице, так и не дойдя до двора Академии. А потом подумала, что раз я сейчас светлая, то могу благословить и от души пожелала привратнику чистых, свежевымытых ступеней под ногами. Звук падающего тела под аккомпанемент матросской ругани стал для меня лучшей музыкой. Вот еще раз подтвердилось очевидное. Маленькая и хрупкая Вивьен Блэквот по жизни способна двигаться лавиной. Потому не стоит вставать у нее на пути. Однако месть местью, но надо думать, как выбираться. Глянула вниз. Громахнуться камнем на брусчатку — это был не вариант. К тому же приличные тёмные не валяются в виде отбивной во дворе Светлой Академии. Упасть духом, да ещё и где попало, для тёмной ведьмы Мувитон. Я измерила посадочную площадку шагами, свесилась со всех сторон и, наконец, увидела его — узкое стрельчатое окно, больше похожее на бойницу, чем на приличный проём. Вспомнила, что оно как раз выходит на лестницу — Закралось подозрение, что я в него не пролезу, но где ведьма не пропадала. Некоторые мои соплеменницы даже умудрялись с собственного погребального костра улизнуть, причем вместе со столбом, к которому были привязаны. А тут какая-то бойница. пш Дольше всего возилась с веревкой, потому как фирма Лардис и Ко, лучшая учебная форма для чародеев, веников не вязала. А вот мне из ее изделия пришлось. Только не веник, а импровизированный канат. Правда, фарт укрываться не желал категорически, демонстрируя заявленное изготовителями качество и прочность. Но я оказалась упорнее. Слишком хотелось есть. В результате ткань сдалась. Ленточки вышли тонкими и прочными, а веревка, на удивление, длинной. Ее хватило даже с небольшим запасом. Спускаться я решила без вещей. «Если ввинчусь в бойницу, то обязательно поднимусь и отопру дверь, чтобы их забрать». «Нет, ползти назад всяко легче, когда руки заняты только верёвкой». Спускалась я осторожно, подписк Лазурного, что задел хуже комара над духом Правда, верещал он наверняка о безмозглости одной ведьмы, у которой уже поджилки тряслись от голода, а не о жажде крови. «Незачем так хотеть жрать». Тогда бы и мне рисковать жизнью не пришлось, пропыхтела я, в очередной раз приложившись плечом о каменную кладку. Дракоша пристыженно смолк А вот когда достигла лаза, возникли проблемы. Я туда не помещалась. И это, несмотря на мои субтильные габариты. Творить чары, болтаясь на высоте, было жутко неудобно, но я все же попыталась. Увы, башня оказалась под защитой от адептской волшбы. «Видимо, я не первая ее штурмовала, а потом пришла идея. Если я не могу изменить ее, то почему бы не попробовать изменить себя? Нужно-то всего ничего, чуть убрать у себя, да и то не везде». Выдохнула и настроилась уже на собственное тело, когда решила еще раз попробовать винтиться в бойницу – Пожелала удачи одной невезучей тёмной ведьме, и каким-то чудом я влезла в стрельчатое узкое окно. Ободрала локти, колени, содрала кожу на скуле и окончательно разорвала подол платья. Зато оказалась внутри башни. Руки дрожали, есть хотелось до зверства, но я всё же вернулась на три ветка лестницы выше, отперла засов и забрала со смотровой площадки свои вещи. А потом пошла грабить». Увы, столовая была уже закрыта, поэтому моей целью стал Корнелиус. Кажется, он обитал в третьем мужском общежитии. До закрытия Онова был еще один удар колокола, но все же следовало поспешить. То, как я появилась на пороге комнаты друга, которую он делил с соседом, — отдельная сага. Достаточно сказать, что от меня, как от чумы, шарахались адепты, пока я разыскивала апартаменты Кора. Когда я потребовала меня накормить, друг, мягко говоря, был ошарашен. Но к его чести не пожалел для меня полпирога. Я в вмиг умяла еду и жалобно возрилась на своего спасителя от голодной мученической смерти, прося добавки. «Ви, да чтоб тебя! Нельзя смотреть на мужчину такими жалобными глазами. Особенно, когда на твоем лице за слоем грязи и пыли видны одни глаза». «Нельзя, потому что ты проникаешься ко мне огромным сочувствием?» С надеждой попросила я. «Нет, потому что я начинаю тебя бояться. Такое ощущение, что ты сейчас готова съесть меня самого». Я шмыгнула носом. «Ладно, сиди. Если придёт мой сосед, не смотреть на него. Послать куда подальше, а лучше вообще покусать. Я опять за этим блохастым всю комнату убирал. Столько шерсти от какой-то шавки переростка». А я смотрю, теплые у вас отношения. Ага, прям хоть носки на зиму вяжи. Поддакнул Кор и утопал за провизией. Вернулся он быстро, а потом с видом следователя наблюдал, как я уминаю вернейшее приворотное средство всех времен и народов — наваристый борщ. Когда тарелка оказалась пуста, Кор подпер подбородок кулаком и, задумчиво глядя на меня, выдал. «Знаешь вид». «Теперь я точно уверен, что дружбой можно нажить себе состояние», — протянул адепт. «Прединфарктное, шока и депрессии». Я заинтересованно уставилась на светлого мага, который мыслил прямо-таки по-черному. «Это еще почему?» «А представь, что ты тихо, мирно собрался пойти к друзьям, и вдруг на пороге возникает что-то пыльное, грязное и страшное» больше всего напоминающее про Нафталиненную смерть или весьма наглое умертвие и требует его накормить. Это шок. А когда я узнал в этой нежити тебя, ну и последней каплей стала битва за борщ. Ты хоть знаешь, что я его у Мейнса спер? Ради тебя заметь. Откуда он у него? Так все знают, что он не ходит в столовую. Договорился, и ему еду в комнату приносят как аристократ упрямо. «Ну, этот чернявый покруче многих аристократов будет», — честно призналась я. И тут с порога донеслось. «Отрадно слышать столь высокое мнение обо мне от поедательницы моего же ужина». «Да она вообще прекрасная жрица», — ошарашенно поддакнул друг, сдавая меня с потрохами. «И что-то мне подсказывало, что Кор имел в виду не мою красоту и приверженность к культу светлых. Просто у меня был стресс». Я обиженно шмыгнула носом, разыгрывая оскорблённую невинность. Упёрла кулак, в котором была зажата ложка в подбородок и уставилась на Урила с укором, дескать, для такой замечательной меня, и пожалеть пару капель какого-то овощного компота. «Борщ снимает пресс, а не стресс!» Назидательно выдал Урил в своей излюбленной манере скрытой издевки но потом всё же не удержался и добавил «Хотя...» Я всегда думал, что девушки стремятся, если не улучшить, то хотя бы сберечь фигуру, а для этого главное – вовремя закрыть рот. Впрочем, чтобы сберечь хорошие отношения, а порою и жизнь, нужно то же самое. Я хмыкнула, чернявый не иначе вытравил свое чувство так-то, как иные бородавку кислотой, раз и навсегда. Но и у черной ведьмы совесть – не орган, чтобы болеть. Я беззастенчиво взглянула на брюнета. «Да, я понимаю, расставание — это всегда больно, особенно если оно с вкусным ужином. Но поверь мне, борщ не стоил тех душевных трепыханий, какие ты тут мне пытаешься изобразить. Он был так себе». Я скривилась, а потом с видом великого одолжения добавила. «Впрочем, если у тебя есть еще кое-что такое же отвратное по вкусу, Я, так и быть, соблаговолю это употребить, чтобы избавить тебя от отравления. Кор, весь наш милый диалог, стоял рядом со мной и пытался притвориться гипсовой статуей. В смысле, побледнел до цвета снега и, кажется, перестал дышать. От моей наглости Урил закашлялся. Похоже, я только что в неравном сражении наглости и сарказма отвоевала у него почетный титул «Стервец года». А потом раздалось многообещающее. Конечно, есть. И в меня полетели чары первого порядка, безобидные на первый взгляд и исключительно бытовые, если бы не одно «но». Их применяли на платье не тогда, когда оно на кого-то надето. Блохоловка, как часто величали разветвленную нециклическую цепочку заклинания низшего порядка, с усилением в бета- и гамма-структурах, сопровождаемого вливанием энергии и кистевым пассом, сработала бы на ура, если бы не моя исконная ведьминская чуйка. Я шарахнулась в сторону и нечаянно пнула кора. Тот не устоял и повалился вперед, приняв на свою доблестную грудь весь удар. Друг заорал во всю глотку, подтвердив мудрость «Не делай ведьме добра». Кусалась блохоловка знатно, как сотня муравьев, По идее, так она и работала. Жрала блох в шеи и прочую гадость, что могла скрываться в одежде. В общем, цапала все живое на неживом. Вот только в нашем случае заклинание приняло за блоху самого кора. Сдыхлик бы побрал этого урила. Кор мой друг, и только я могу тестировать на нем свои сомнительные магические таланты. Об этом я подумала, уже распластавшись на полу. Пас рукой вышел легко, как и любая гадость, сделанная от души. В отличие от меня, Урил уклониться успел лишь частично. И своей правой половиной тела ощутил все прелести становления настоящей женщиной, прекрасной и ухоженной. Немножко поорал, правда, зато теперь на месяц правая нога Урила, как и рука, и, как подозреваю, половина тела оказались гладкими, как у младенца, без лишней растительности». Правда, без применения тряпиц, пропитанных воском. Но ощущения были точно те же самые. Что я, изверг какой, что ли? Еще и обезболивающее заклинание к основному цеплять. А вдруг напортачило бы? Прибью, пига лица. Благословлю. Выдвинула я свою угрозу. С гарантией. Ты мне угрожаешь? Не поверил брюнет. Продлением рода, абсолютным, после каждого раза. Брюнет, видимо, подсчитал, сколько при таком раскладе у него окажется наследников и даже не захохотал, а заржал в голос, подтверждая старую истину. В мужчине главное — чувство юмора. А если он окажется немного извращенцем, то он будет вообще идеален. Брюнет щелкнул пальцами, снимая скоро блохоловку. «Ценю находчивость. И как зовут такую изворотливую малышку?» «Я твоего лица раньше в общежитии не видел». Кор скривился и на правах хозяина комнаты нехотя ответил. «Вивьян Блэквуд, моя одногруппница и, как я до этого момента думал, вполне приличная девушка». «А что тебе мешает думать так и дальше?» «Мне стало любопытно». «Хотя бы то, что теперь я точно знаю, кто станет главной язвой Академии после того, как Урил Мэйнс получит диплом». «Прости, я нечаянно». «Нечаянно можно чай разлить, а вот заставить меня просчитаться — это надо суметь», — хитро прищурился брюнет. Я сочла его слова за изысканный комплимент и начала подниматься. За время нашей короткой схватки комната успела превратиться в филиал кабака «Отчаянный кролик», где каждый вечер клиенты не только чесали языки, но ну и что-то делили – выпивку, девочек, ценные мнения, и отвешивали друг другу сдачу хуками, плюхами, фингалами, а главной разменной монетой в таких посиделках были выбитые зубы. Сие почетное заведение было мне отлично знакомо, ибо находилось через три дома от того места, где я еще вчера снимала комнату. И вот сейчас я прямо-таки почувствовала, как в воздухе разливается непередаваемая атмосфера кролика. Разбитая тарелка из-под борща, поломанная ножка табуретки. Наоную упал кор в бесплодной попытке стряхнуть с себя блохоловку. Летающие перья из порванной подушки, наперник, который не выдержал моей прыти, когда я рванула с постели. Полуощипанный гость и я в разодранном платье. «Тёмные с тобой», — махнул рукой Урил, осматривая следы вакханалии. «Так и быть, украденную тарелку борща я прощаю» но в первый и единственный раз. И то лишь потому, что я давно так не веселился. Угрожать, да благословлением, и мне. Я про себя улыбнулась. Чернявый был недалек от истины. Темные правда были со мной. Урил ушел, даже черепков от тарелки себе не потребовал. А я удостоилась негодующего взгляда друга. «Ви, ну и что тебе стоило промолчать? Покраснела бы там, промямлила, как вы, девушки, это умеете». Мэйн позлился бы для виду, и все. А теперь... А теперь он тебя зауважает и, может, даже проникнется сочувствием. Я попыталась утешить друга. Ведь тому, у кого в друзьях я, можно только посочувствовать. «Ага», — услышала я вместо опровержения и заверений в том, какая я хорошая, и как Кору со мной повезло. Я захотела огреть его подушкой» ну вовремя вспомнила, что у той сезон линьки, именуемый «Дыра». «Нет, я серьезно. Если бы я стандартно раскаялась, то прилетела бы тебе». «Мне и так, как ты выразилась, прилетела». «Нет, ты случайно попал под раздачу. Но самое главное, Урил сейчас пар спустил, и не будет тебе устраивать неприятных сюрпризов или поддевать у всех на виду так, что ты не сможешь достойно ответить». «Ты это все специально?» — дошло до кора. «Ага, когда каменный каменной горгулии, что венчает одну из крыш Академии». «Ну да», — подтвердила я, отряхивая юбку от перьев. «Знаешь, Ви, беру свои слова назад». «Это какие?» «Про то, что ты станешь первой язвой после Мейнса. Ты сейчас ему ничуть не уступаешь. Сегодня утром вывесили список из пяти игроков. Только шестого не хватает. Мне даже жаль, что ты не в команде, которая будет играть за нашу Академию на турнире «Стихий». «Вы с мейнсом отлично бы спелись. Я прямо вижу, что стоите друг друга». «Кор, боюсь тебя огорчить, но шестой — это я». Друг нервно хохотнул, но потом, видимо, вспомнил, как я днем приложила толстикоронни и... «Магистр Румирель тебя за собой поэтому потащил. Я-то думал, чтобы наказать, а он...» Пришлось в счет моральной компенсации за блохоловку поведать Кору о том, что произошло после преснопамятного крика преподавателя». Правда, на все вопросы о том, как в одночасье стала обладательницей столь высокого уровня, я лишь загадочно улыбалась и молчала. С десятым ударом колокола пришлось покинуть комнату Корнелиуса и возвращаться к себе. Моих соседок на месте не оказалось. Взяв сменные вещи, я пошла в помывочную, что находилась в дальнем конце коридора. Отрезвляющие холодные струи душа смывали с меня не только грязь, но и усталость. Когда же завернулась в полотенце, то первым делом умылась эликсиром, возвращая себе прежний очаровательный облик. А потом натянула на себя чистое новое белье Оно было свежим, пахнущим лавандой, отглаженным, прохладным. Захотелось от удовольствия потянуться, как кошка. Но потом вспомнила, что к завтрашнему дню надо сдать задание по совместимости защитного и атакующего заклинаний. Целых 20 структурных уравнений. У! Я взвыла не хуже волколака в полнолуния. Вошедшая как раз в этот момент в помывочную адептка, вздрогнула и даже отскочила, вновь захлопнув дверь. Я же, сцепив зубы и проглотив невесть откуда взявшийся зевок, а ведь только что была полна бодрости и сил, стоя под душем, пошла обратно в комнату. Сестрички Винсон демонстративно сопели под одеялами, повернувшись ко мне спиной. Похоже, они так до конца и не определились, как себя со мною вести» то ли преклоняться, то ли проклинать. Мне предпочтительнее было второе, ибо привычнее. Я щелкнула пальцами, призывая светляка. «Приглуши, спать мешаешь!» — буркнула из-под одеяла одна из сестер. «Интересно, и когда это они успели уснуть? Если еще полудара колокола назад, их тут и вовсе не было. Но я все же убавила яркость магического светильника и зашуршала свитками, роясь в сумке» достала типы связи заклинаний и села за расчёты. Глаза слипались спать хотелось нещадно, но я стоически выводила структурные формулы взаимодействия. Некоторые были длиннющими, некоторые, наоборот, простейшими, но зато с кучей стихиометрических коэффициентов. Когда я закончила, на небе занималась заря. Поспать удалось самую малость, поэтому звук колокола, что разбудил всю академию, Показался мне сущим зверством. Я продрала глаза с единственным желанием – убивать. Стоило мне только одеться, как проснулся Лазурный. Есть захотелось нестерпимо. Захватив медяшек, поспешила в столовую. И там меня ждал приятный сюрприз. Оказалось, что членов команды кормят бесплатно. Причем не просто бесплатно, но сытно и много. На вкус, правда, это правило не распространялось но я и овсянке была рада тройной порции день же прошел подозрительно спокойно, даже на связях заклинаний задания сдала без особых эксцессов. моя светлая полоса длилась ровно до пятого удара колокола, а потом наступил вечер именно на сегодня мы с гардом условились, что я постараюсь найти того кто умыкнул мету его сестрички. Кто бы знал, как мне не хотелось в столицу, которая была от Академии, всего в какой-то четверти удара колокола лету При воспоминании о том, что по улицам города сейчас рыщет мой персональный кошмар, делалось дурно. Но с другой стороны, если я не выполню свою часть договора, то дракон может и отомстить. А вылетать из Академии мне не хотелось. Сцепив зубы и трижды повторив про себя, что я непотопляема, неубиваема и вообще чёрная ведьма, Двинулась навстречу с драконом. Долетела быстро. Еще быстрее нашла дом Гардрика. И даже в подъезд попала без проблем, хотя на последнем висело навороченное охранное заклинание. А вот дальше вышла заминка. Я упорно колотила в дверь, но мне никто не открывал. Зато из соседней высунулась толстая бабища нахрапистого вида, но при этом сверкавшая золотом и в ушах, и на пальцах, и глумливо усмехнулась. «Нечего тарабанить. Что, в подоле припёрла? Много вас тут таких шляется. Да только этот хлыщ дверь открывает, когда краля ноги раздвинуть готова. А как с довеском придёт, так и не достучится». Я ничего ей не ответила, лишь показала палец. Средний, со свечкой пламени, что заплясала аккурат над ногтем. Жест сопроводила своей фирменной улыбкой. Дверь тут же захлопнулась с криком «Ведьма!». А я ведь даже не представилась. Зато Лазурный на плече ожил, заскользил под одеждой и, выбравшись из-под ворота, прыгнул на ручку двери гарда. Заскрежетало нутро замка, а потом раздался характерный щелчок. Я толкнула створку. Та подалась. Лазурный тут же запрыгнул обратно мне на руку, шагнула через порог. «Гард!» В ответ послышался стон и шорох ткани. Двинулась на звук. Коридор, гостиная, спальня. Дверь в последнюю была приоткрыта, и я осторожно вошла. «Да уж».